13. Первыми нам попались конвойные, которые укрылись за кустами дикой малины. Правда, от чего она их могла спасти, было решительно непонятно. Тонкие веточки не остановят ни пулю, ни заклинание, ни монстров. А что солдат не видно, так большинство тварей обладают прекрасным чутьём. Остановились. Что там? отрывисто спросил я у бледного урядника. который в полголоса материл подчинённых, пытаясь привести в чувство то ли их, то ли себя самого. «Там... это... оно!» — выдавил из себя один из конвойных. «Понятно». Двинули вперёд. Дальше нам встретились деревенские с карабинами на изготовку. В отличие от конвойных, они прятались за деревьями, что было, в общем-то, вполне разумно. «Что там?» — в полголоса поинтересовался я у ближайшего охотника. «Странное. Бесконечно ответил он. Чудище? Не, но явно было. Тож ничего дельного, но попробовать всё равно стоило. Мало ли, что могут иметь в виду обычные люди, когда с выпученными глазами от чего-то убегают. Может, там и не опасность вовсе, а просто пару человек выпотрошило и по деревьям размотало. Экая мелочь, верно же? Я бросил поисковый щуп перед собой, обшаривая всё впереди. На предмет злой магии. И такая действительно была, и много. Но при этом она, если можно так выразиться, дремала. Явно не готовая к немедленной активации колдовская ловушка, а скорее неактивное магическое построение. Но оно либо совсем недавно было рабочим, либо просто накапливает энергию. Слегка разошлись и продвинулись еще дальше. Хильда достала из патронтажа патрон и зажала его в зубах. Вилли быстро построила схему заклинания. Наверняка что-то из базовых: ударная, огненная или режущая. Аккуратно выглянул из-за берёзы, держа штуцер наготове. Впереди оказалась довольно приличных размеров поляна, посреди которой рос дуб. Огромный такой, раза в 10 толще и едва ли не вдвое выше окружающих его берёз. С обломанными разлапистыми ветвями, среди которых костми белели мёртвые сучья. С поросшим мхом и лишайником могучим стволом в два обхвата. который носил на себе будто рану от меча след от попадания молнии Дуб был, вероятно, раза в 10 старше остального леса вокруг, и от него исвственно тянуло магией. Естественное место силы, полное природной магии. Ничего необычного. А вот то, что дуб был опутан чем-то вроде чёрных, покрытых слизью канатов, нет. И три здоровенных чёрных кокона, свисающих с ветвей тоже. Такие, ну, размером с человека примерно. Сколько там было беглых катаржан, а? Пять, рода. Допустим, один убёк или его сожрали. Ещё один пошёл на запитку контура. Ну, а остальные трое вот они. Быстро прочесал чарами поляну. Понятно теперь, что за странный засвет я обнаружил. Весь этот конструкт явственно смердел злой магией, причём неосознамой и понятной. Даже весь мой прошлый опыт сейчас молчал как рыба. Единственное, что я мог сказать точно, Тут явно поработала тварь с той стороны. Но с чем именно мы сейчас имели дело, было решительно непонятно. Но не специалист я по экзорцизму, не специалист. Сдвинул боёк лежащего в кобуре револьвера вниз, чтобы в случае чего пальнуть серебряной картечью. Перехватил штуцер поудобнее. Подал сигнал сёстрам и осторожно двинулся вперёд, держа на прицеле ближайший кокон, и краем глаза следя за ещё одним. Что это за дерьмо? Что это дело Хилда? Всё ещё держащий в зубах патрон. Понятия не имею, ответил я. Вилли? Никогда о таком не читала, чуть качнула головой кузина. Ну, по логике, вот что это может быть? Гнездо? Хост сделал запас еды и магической энергии или ещё что-то? Я бросил режущее заклинание, перерубая ветку дуба, и ближайший ко мне кокон рухнул на землю с полуторасаженной высоты. Прокатился по земле в сторону дерева и остановился недалеко от широкого медвежьего круга, образованного бледными паганками. Мина перебросила винтовку за спину, достала из кобуры револьвер, а из сапога охотничий нож и осторожно двинулась вперёд. Опустилась на одно колено около кокона, принюхалась. Производная Харза сообщила сестре, занеся нож, примерилась и с чавканием рассекла кокон. Внутри и правда оказалось тело мужчины лет сорока с закрытыми глазами, одетого в характерную черно-серую полосатую робу. Вилли двумя пальцами проверила пульс на шее. «Ага, живой», — удивилась сестра. И в следующий момент накатила волна чужеродной магии. Арестант открыл глаза. Черные, полностью залитые харзом глаза. Он молниеносно выбросил вперед руки, пытаясь схватить мину. Но так кувырком отскочила назад, демонстрируя превосходные рефлексы. Катаржанин сел на земле. Тело ниже пояса было все еще затянуто в кокон, поэтому он оскалился и начал руками разрывать его. Громыхнул выстрел. Хильда без колебаний всадила арестанту заряд картечи в грудь. Тот дернулся, но не упал, а повернулся в сторону блондинки. Из оскаленной пасти по подбородку стекал харз. Он же сбегал из затянутых фером магической жидкостью глазниц. Ознаё дара на месте сердца арестанта казалось никак не беспокоило. Это уже явно был не человек. Теперь это был миньон, прислужник вырвавшегося в наш мир демона. Мина встала на одно колено, зацепившись ножом за землю и вскидывая револьвер. Выстрел, и половину черепа бывшего арестанта снесло пулей. И вот это его уже всё-таки пронило. Миньон опрокинулся на землю и конвульсивно задергался. Я закончил сгоняющее построение и метнул его вперёд. Вокруг миньонов вспыхнул круг голубоватого сияния. Загорелось многолучевое построение, и тело демонического прислужника вспыхнуло всё тем же голубоватым пламенем, но почти сразу погасло. Похоже, что хардзе ещё слабо впитался, так что сжечь человеческое тело было не проще, чем мокрую губку. "Хелда, пламя!" рявкнул я. Блондинка чётким движением выгнала патрон с серебром в окошко дробовика, перехватила спенсер левой рукой за цевё и с лязгом перезарядила оружие, а правой метнула огненный поток. Пламя окатило миньона и заставило его вспыхнуть от головы до ног. И тот же с влажным хрустом разорвался второй кокон. На землю вывалился ещё один миньон, а из кроны дуба вниз сорвалась тень. Упала на четвереньки и метнулась к нам. Время замедлилось. и я будто на фотографии успел хорошенько рассмотреть монстра. Эта тварь на человека уже походила слабо. Руки и ноги удлинились, покрылись шипами и пластинами. От ребер отходили еще две пары тонких лап, похожих на паучьи. Хребет, неестественно, выгнуло, и удлинившиеся выросты позвонков проткнули кожу. Ну а самое отвратительное — это башка. Залитая харзом глазницы твердой, Торчащие из верхней челюсти острые клыки и челюсть нижняя, что теперь расходилась на две части в стороны. Время вернулось в привычное русло, обрушившись грохотом выстрела. Хилда выполила из дробовика от бедра, и заряд серебряной картечи отшвырнул бросившегося к Вилли одержимого, что выскочил из кокона. Тварь рухнула на землю, от тела пошёл дым, но монстр с натугой перекатился и пополз вперёд. Мина выстрелила из револьвера, продырявив ему башку. Второй, явно более опасный монстр, метнулся в мою сторону, но я встретил его воздушной волной. Тварь отбросило назад. Она ловко перекатилась по земле и шустро рванула на четвереньках в сторону. Кумный быстро сообразил, что противник слишком серьёзный. Хилда дважды выстрелила из дробовика, обычной картечью, но и её хватило, чтобы перебить руку и ногу твари, заставив её споткнуться и ваткнуться мордой в землю. Я перехватил штуцер левой рукой, выхватил из кобуры револьвер Из трёх сожжений всадил точно в затылок монстра Заряд серебра. Башка твари разлетелась как гнилая тыква от пинка. Вилли, займись, указал я на того одержимого, что поймал от младшей сестры две пули в голову. Хельга, на тебя та тварь. Поручил сёстрам провести ритуал экзорцизма. Их чем раньше проводишь, тем лучше. А сам направился к последнему кокону, перевешивая штуцер за спину. На ходу срызал заклинанием одну из ветвей дуба. Достал нож из сапога и в несколько движений сделал грубоватый кол. Присел на землю и резко полоснул клинком, прорезая материал кокона. Повезло. Лежащий внутри арестант был на спине, а глаза были ещё закрыты. Правда, в следующий момент они распахнулись и одержимый чуть шевельнулся. Вложил немного магии в кол, что держал в правой руке, и с размахом садил его в грудь твари, пригвождая к земле. Одержимый резко ослаб, и теперь только и мог что конвульсивно дёргаться. Иногда и прадедовские методы лишними не бывают. Осина не осина, но почти любой деревянный кол, которым можно пришпилить гейста или одержимого к земле, здорово его ослабляет. Заземление — такая вещь. Я выпрямился, громко свистнул и махнул рукой. «Курядник, нужно ваше содействие!» Сразу он, естественно, не подошёл. да и без сопровождения двух бойцов с винтовками идти не решился. Конвойные, как на подбор, были белее мела, а когда бросали взгляд на двух других тварей, так в их белизне начали и нотки салатового оттенка проглядывать. «Это из беглых каторжан?» — спросил я, указывая на корчащегося на земле одержимого. Он бы, наверное, еще и буркалами вращал, но глаза сейчас были полностью залиты харзом. Урядник молчал. только пялился на одержимого и нервно сжимал одной рукой эфэс сабле на поясе, а второй рукоятье вальвера. Эй! Я щёлкнул у него перед носом, заставляя вынырнуть из транса. Это один из беглых? А, что? Д да, выдавил он. Ерёма Кривошеин это, на суд его везли лихадея. На охранника напал на рудниках, вот его и ваш вроде. А что это с ним, а? Он больше не человек, лаконично произнёс я и бросил режущее заклинание. Голова одержимого отделилась от тела, из раны брызнула смесь харза и крови. Пара капель даже на одного из сопровождающих урядников попали, от чего конвойный немедленно согнулся пополам и расстался с сегодняшним завтраком. Я пинком отшвырнул голову в сторону и заключил труп в печать изгнания. Построение вспыхнуло голубоватым пламенем, которое тут же охватило тело одержимого. Так, теперь ещё одного надо бы найти. Подошли сёстры. Разобрались? Про форму ради поинтересовался я. Если бы мне разобрались, то и не вернулись бы. А если бы что-то не так пошло, то меня позвали. Ищем ещё одного, Пятера же сбежала. Думаешь, что это не до паук? протянула Хिल्да. А есть ещё варианты? Спросила Вилли. Справились ли вы? Я покрутил головой по сторонам, осматриваясь вокруг, и неожиданно зацепился за широкое кольцо из грибов, ведьмин круг в простонародии. А точнее за то, что паук Хост, когда мчался, метнулся по нему. Вот только, если до и после круга его следы на траве были вполне заметны, то внутри даже трава примята не была. Шнитттом срезал ещё одну ветвь дуба. притянул её к себе маги и бросил в середину ведьминого круга. Сук ушёл в траву как в воду и не просто упал на землю, а натурально исчез. "Хелда, керосин, велля, взрывчатка", скомандовал я. Все назад. Конвоины мигом ретировались за границу поляны. Блондинка сняла висящую через плечо объёмную флягу с зажигательной смесью и перебросила мне. Поймал её, открутил крышку, шагнул ближе и щедро плеснул керосина на траву. который ушёл куда-то в никуда. Конечно, штов ерунда, даже человека затруднительно сжечь целиком. Но это если штов обычного керосина, а не с разными присадками, какими мы пользуемся. К тому же, он ещё и кучу паров даёт, причём быстро. Скорее всего, в ведьмином круге иллюзии скрыто что-то вроде норы. Так что надо для начала немного подождать, чтобы скопилось нужное количество взрывоопасных паров. Элли Младшая сестра достала из-под сумки динамитную шашку и бросила мне. Оторвал лишний фитиль, выставив время подрыва секунды на 3. Двумя пальцами запалил его и швырнул в иллюзию. Назад. Взрыв. Иллюзия полыхнула, будто подожжённая паутина, открывая провал в земле шириной шагов 5. Из-под земли вырвались языки пламени и донёсся низкий утробный рёв. Смазанная тень выскочила из берлоги, быстро Нечеловечески быстро, да ещё и похоже, что под колдовской маскировкой, и немедленно врезалась в загадодю выставленную Хильдой магическую сеть. Как ловить выкуриваемых тварей, сестра прекрасно знала. Монстр прокатился по земле, чародейские путы глубоко врезались в его тело, землю окропило харзом из ран. Ловушка завибрировала и с тонким звоном лопнула, заставив блондинку ругнуться сквозь зубы. "Стой!" мина ударила голосом. Стой. Правильно. Сил у неё на убийственную команду не хватит, а вот парализовать вполне. Тварь замерла на земле, глухо зарычав. Нескольких мгновений хватило, чтобы рассмотреть её чуть подробнее. Здоровенная, с быка размером. Длинные мускулистые передние лапы, увенчанные огромными когтями и целых 3 пары задних. Одна гротескное подобие человеческих ног, а вот ещё две тонкие паучьи. Вместо головы одна сплошная уродливая опухоль без глаз, нос с длинными человеческими волосами, что лишь делало хоста ещё отвратительнее. На спине три ряда костяных шипов, ну и пасть, куча острых зубов, с которых капает хаrz и пар ожвал. Выстрел. Уши моментально заложило. Ствол мурмура задрал вверх, а меня аж развернуло в бок. В плечо, будто слон пнул со всей дури. Рука онемела, зато хоста отшвырнула назад. Но тварь почти тут же вскочила на ноги и метнулась к нам. Бросились в рассыпную и одержимый на мгновение замешкался, не решив с ходу за кем именно ему гнаться. Колебаться вредно. Хостор рванул на меня, но я отскочил в сторону, бросив в него слово силы: "Стой!" Одержимый будто бы врезался в каменную стену, и я тут же метнул ему в бок белое пламя, которое прожгло тварь едва ли не насквозь. Умри, сказал я, останавливаясь и скидывая штуцер к плечу. Хвост отдёрнулся как от удара, и тут же мина в ураганном темпе опустошила барабан револьвера, выпустив в тварь три пули не серебряных, свинцовых, но сестра явно подкрепила каждый выстрел магией. Раны от пуль моментально задымелись, монстр взревел и развернулся в сторону новой угрозы. Нажал на спусковой крючок, ещё выстрел В боку твари появился натуральный кратер, оставленный тяжёлой пулей 600-го калибра. Одержимый дёрнулся как от удара, но и только. Да что ж ты не подыхаешь-то? Умри! рявкнула Хилда и начала садить от бедра из дробовика почти в автоматическом режиме. Обычная картечь вряд ли была способна прикончить хоста, однако лапу ему перебило. Митнувшись и была в сторону мины, одержимый споткнулся и прокатился к кубарям, а затем его накрыла ещё одной ловчей сетью, которую бросила блондинка. Хост, прижатый к земле, глухо зарычал и попытался подняться, разорвав чародейские путы, но у него не получилось. Вторая ловчая сеть Хилды оказалась прочнее. С лязгом переломил штуцер, две длинные дымящиеся гильзы отлетели в сторону. Я зарядил мурмура и взял на прицел одержимого. Тварь истошно взвыла, так что аж в ушах зазвенела, и неожиданно ударила чистой магией. Такая вряд ли убьёт, но с ног свалит и к земле придавит наверняка. Я вывел голосом небольшую мелодию, создавая противофазную волну, а затем вскинул штуцер. Выстрел. Пуля разнесла башку твари в дребезги, будто гнилую тыкву, но хост ещё был жив. Отсутствие головы, казалось, его не так уж сильно и беспокоило. «Вместе!» — скомандовал я. О, мри. Строенный удар обрушился на тварь, натурально вмяв её в землю. Хельда ударила белым пламенем, потоком магического огня, отрезая переднюю лапу хоста. Мина зарядила в Винчестер заговорённую пулю, выстрелила, и на боку твари распустился огненный цветок. Выстрел. Плечо уже полностью онемело, но ещё одна шестилинейная пуля, выпущенная почти что в упор, практически разорвала тварь пополам. Хилль в бешеном темпе опустошил магазин винтовки. Хилда выпустила ещё не меньше десятка режущих и огненных заклинаний, колосуя и изжигая одержимого, пока он не превратился в одно сплошное месиво. А когда чародейская энергия закончилась, Кузина выхватила из кобуры револьвер и разрядила весь барабан в монстра, заодно выполняя потраченную магию. Я поднял руку, подавая сигнал прекратить огонь. Ну, прямо как по наставлению Биддапреш тварь не поменяет очертаний. Прищурился. Магическим зрением Македовая остатки хоста. Сдох, выдохнула Хилда, вытирая лоб рукавом куртки. Формально оно и не было живым, педантично уточнила Вилли, заряжая новую обойму в Винчестер. Чужеродная магия растекалась во все стороны, как и всегда, когда демон или одержимый погибает, и питающая его энергия той стороны выплескивается в наш мир. Неприятно, но ничего особо страшного. Просто на ближайшие несколько лет эта поляна явно обретёт славу нехорошего места. "Но ничтожно", сказал Ян, наконец вынося свой вердикт. "Думаю, к этому термину вопросов не будет". "Что ж, полдела и правда сделана. Теперь осталось разобраться с тем, что вызвало одержимость". "Слух", сказал я, совершенно не боясь быть услышенным. "Более того, я очень надеялся, что это услышат"